Глава одиннадцатая Ирса, расположившаяся в кабинете Розы, не слишком шумела, что было хорошим знаком, ибо если бы она продолжила в том же духе, вылетела бы домой на третий же день, и Розе пришлось бы поскорее вернуться. Им же нужны были деньги, по словам Ирсы. Поскольку в архивах не нашлось никакой информации о похищении людей в феврале 1996 года, Карл взял папку с делами о пожарах и позвонил комиссару полиции Антонсену в Рёдовре. Лучше уж пообщаться с дубоголовой крысой из своего ведомства, чем с таким конторским грызуном, как Идинг. Почему этот придурок не отметил ничего в старом полицейском рапорте насчет экономического состояния предприятия, сгоревшего в Редовре? Карл посчитал это халатным отношением к обязанностям. Кроме того, газовщики ведь объяснили, что постройка не была подключена к газовой сети. Тогда что же так мощно рвануло в этой развалюхе? Пока подобные вопросы не получили ответа. Полиция должна была расследовать вероятность поджога с целью убийства и вообще принимать во внимание абсолютно все. — А! — произнес Антонсен, когда Карла с ним соединили. «Имеем честь беседовать с Карлом Мёрком, специалистом по расчистке от пыли старых дел». Закудахтал он. «Ну как, вы уже обнаружили, кто убил человека из Граубаля? «Угу, и убийцу Эрика Клиппинга тоже нашли», – парировал Карл. «А вскоре, кажется, раскроем еще одно из ваших старых дел». Антон Цин засмеялся. «Я прекрасно понимаю, о чем ты». «Говорил вчера с Маркусом Якобсоном». «Хочешь узнать подробности о местном пожаре?» случившемся в 1995 году? Рапорт не читал?» Тут Карл позволил себе вернуть пару ругательств, которые тупица Антонсон запросто мог бы отразить другими не менее смачными. «А как же! Такое впечатление, что, когда писали этот рапорт, старательно гнали строку. Работа кого-то из твоих ребят? О, Карл, какой вздор!» «Идинг постарался на славу. Чего тебе не хватает?» Информацию о компании, пострадавшей в пожаре, этот состряпанный на славу труд, полностью игнорирует. Да-да, я примерно это и подозревал. Но у нас хранится кое-что на месте. Спустя несколько лет в компании проводилась ревизия, завершившаяся обращением в полицию. Из этого все равно ничего не вышло. Зато нам удалось узнать о компании кое-какие дополнительные подробности. Переслать по факсу или приползти к тебе на коленях и возложить к трону. Карл рассмеялся. Не часто встречались люди, способные отражать его нападки настолько обезоруживающе. «Нет, я сам к тебе приеду, Антонсен. Можешь пока приготовить кофе. Нет, нет», — завершил Карл разговор. «И никаких до встречи». Он немного посидел, уставившись в экран тв два новости» бессмысленного убийства Мустафы Хсоунея, очередной случайной жертвы разборок между преступными группировками. Видимо, полиция разрешила провести его тело по улицам Копенгагена. Наверное, кое-кто, глядя на это, подавится своей клубничной овсянкой, красно-белой, как датский флаг. Вдруг с порога донеслось. «Когда будут задания?» Карл был шокирован. Как он мог не услышать шаги? Если такой дылди, как Ирса, удалось беззвучно подойти к его кабинету, а в следующий момент заорать, как бешеной антилопе, Значит, у него пошаливают нервишки. Ирса отмахнулась. «О, муха! Терпеть их не могу! Они припротивные!» Карл проводил глазами насекомое. Бог его знает, где эта муха пряталась все это время. Он бросил папку с делом на стол, черт возьми, почему она не хлопнула. «И я готова. Хотите проверить?» Спросила Ирса голосом, удивительно похожим на голос Розы. Хочет ли он проверить ее готовность? Вряд ли он желал чего-то меньше. Карл оставил Муху в покое и повернулся к Ирсе. «Ты хотела бы чем-то заняться? Отлично. В общем-то, ты здесь для этого. Тогда для начала позвони в комитет контроля за предприятиями и запроси счета компании «Оптовая торговля К. Франсона. Паблик Консалт и JPP Beslac AS за последние пять лет, а также изучи их активы и краткосрочные займы, ладно? Она посмотрела на него так, словно он сделал ей какое-то непристойное предложение: Ну уж нет, можно я не стану выполнять это задание. Ничего хорошего такой ответ не предвещал: Почему нет? Потому что намного проще отыскать всю требуемую информацию в интернете. «К чему висеть на телефоне за двадцать минут до конца рабочего дня?» Карл попытался проигнорировать слова Ирсы, но его эго скрылось в плессированных складках ее юбки. «Может, стоит дать ей шанс?» «Карл, взгляни-ка!» С порога обратился к нему Асад, немного посторонившись, чтобы пропустить Ирсу. «Я долго всматривался!» Продолжил он и протянул Карлу копию письма. «Что ты скажешь?» Я долго думал, что в третьей строке упоминается Баллеруп, затем заглянул в путеводитель Кракс и просмотрел все улицы Баллерупа, единственное, которое подходит по описанию к слову перед буквой В это улица под названием Лаутрупванг. Парень написал Лаутроп через О, но ведь он не очень грамотный. Секунду Асад следил взглядом за мухой, носившейся кругами под потолком, затем он посмотрел на Мерка. «Так что скажешь, Карл? Как считаешь, может такое быть?» и указал на соответствующий фрагмент в копии. «Помогите! В день 6 февраля 1996 -го нас похитили. Нас схватили у автобусной остановки у Лауптрупванг в Балерупе». «Человек ростом восемнадцать ко ем волос». Карл кивнул. Выглядело действительно довольно правдоподобно. В таком случае оставалось как можно скорее порыться в архиве. «Ты киваешь, значит, ты принял это. Ай, Карл, здорово!» Воскликнул Асад, перегнувшись через стол и поцеловав его в макушку. Мерк отпрянул. Он еще мог допустить комки в сиропе и приторный чай. но на эмоциональные порывы в свойственной жителям Ближнего Востока манере он совсем не рассчитывал. Итак, теперь нам известно, что это случилось либо 16, либо 26 февраля 1996 года. Сосредоточенно продолжал Асад. Мы также знаем где, что похититель мужчина ростом более 180 сантиметров, нам не хватает всего одного слова в последней строке, каким-то образом характеризующего его волосы. «Верно, Асад, и еще какой-то мелочи в виде 65% остального текста», — сказал Карл. Однако в общем и целом интерпретация выглядела весьма похожей на правду. Мерк взял бумагу, поднялся и вышел в коридор посмотреть на увеличенную копию письма. Полагая, что Ирса тем временем вовсю прочесывала счета пострадавших от пожаров компаний, Карл глубоко ошибался. Она стояла посреди коридора, абсолютно безразличная к происходящему вокруг и заинтересованно изучала текст письма из бутылки. Эй, Ирса, нам надо тут кое-что сделать, сказал Карл, но она не сдвинулась с места. Карл уже знал, насколько заразительным бывает поведение сестер, и потому пожал плечами и оставил ее в покое. Рано или поздно у нее заболит шея от долгого стояния в такой позе. Карл и Асад встали рядом с ней. сравнивая предложенную асадом трактовку и изображение текста карл не мог не согласиться с тем что теперь получалось разобрать размытые и все же вероятные очертания букв которые ранее были абсолютно нечитабельными да действительно все догадки асада выглядели достоверно но вполне может быть и так совсем не глупо заметил мерк и поручил Асаду выяснить, не было ли все же в архиве заявления о каком-либо преступлении на улице Лаутруп-Ванг в Балерупе в 1996 году, которое тем или иным образом могло быть связано с похищением людей. Он наверняка справится с заданием ко времени возвращения Карла из Рёдовре. Антонсен сидел в своем небольшом кабинете. Карл вошел в невероятно душное помещение, пропитанное запахом трубочного табака и сигарил. Никто никогда не видел, как Антонсен курит, и тем не менее он курил. Ходили слухи, что он оставался на работе после того, как все служащие расходились по домам, и пару раз затягивался в тишине и спокойствии. Год назад супруга Антонсена объявила, что он бросил курить, однако так обстояло дело по ее мнению. Вот описание предприятия в Дамхуздален. С этими словами Антонсен протянул Карлу пластиковую папку. Как ты можешь видеть, по первой странице речь идет об импортно-экспортной компании. Их партнеры зарегистрированы в бывшей Югославии. Так что явно у фирмы настал непростой период, когда на Балканах развернулась война и все сокрушило. На сегодня Амунсен энд Муяджич АС вполне процветающее предприятие. Однако, когда случился пожар, Они оказались в экономической яме. В то время ничто не подтвердило подозрений в отношении фирмы, да мы до сих пор не изменили своего мнения. Но если тебе есть что сообщить, милости просим. «Амундсен энд Муяджич?» «Муяджич, вроде югославская фамилия, верно?» — уточнил Карл. «Югославская, хорватская, сербская — не все ли равно? Я думаю, сейчас у них не осталось ни Амундсена, ни Муяджича». «Но ты можешь сам проверить, если хочешь». «Весьма откровенно». Карл немного поерзал на стуле и посмотрел на своего давнего коллегу. Антон Сен, правильный полицейский. Он был несколькими годами старше Карла и всегда занимал чуть более высокое положение. И все же ему удавалось совместно вести дела, и это подтверждало, что они одного поля ягоды. Ни у кого, ни у единого человека не получалось сбить их с толку. Они оба были из тех, кого можно заболтать или запросто похлопать по плечу, или кто любит затеять в коридоре пустой треп. Если кто в личном составе и не отличался дипломатичностью, то именно эти двое. Вот почему Антонсен так и не стал начальником полиции, а Карл и вовсе ничего не добился, вполне закономерно. Но сейчас между ними возникло напряжение, терзавшее Карла, а все из-за этого дурацкого пожара. ибо вновь Антонсен находился у руля. «У меня складывается впечатление», — продолжил Карл, «что ключ к объяснению последних пожаров в Копенгагене можно отыскать в деле о пожаре в Рёдовре». Тогда было обнаружено тело с отчетливыми следами на фаланге мизинца, которые указывали на то, что жертва в течение многих лет носила кольцо. В точности такой же опознавательный знак имеется у сгоревших в недавних пожарах. И вот я задаю тебе вопрос. Ты можешь утверждать со всей прямотой, что в тот раз дело было расследовано тщательнейшим образом? Я спрашиваю без обиняков. Ответь мне, я ничего не стану предпринимать. Мне просто нужно знать. Ты был как-то связан с этой фирмой? У тебя было или есть что-то общее с компанией Amundsen Muoyadjic AS? И поэтому ты повел дело именно таким образом и именно с теми людьми? «Ты обвиняешь меня в чем-то противозаконном, Карл Мерк?» Лицо Антонсена вытянулось, все добродушие куда-то улетучилось. «Да нет, но я просто не понимаю, почему вы в тот раз не установили со стопроцентной точностью причину пожара и личность погибшего. Так ты, значит, обвиняешь меня в невыполнении моих профессиональных обязанностей?» Карл посмотрел ему в глаза. «Да, обвиняю». «Потому что мне нужно от чего-то отталкиваться дальше». Антонсен протянул Карлу банку светлого туборга, и тот просидел с ней в руке до самого конца беседы. Старый лис сделал из своей банки большой глоток, вытер рот и выпятил нижнюю губу. «Дело не вызвало у нас беспокойства, Карл, если отвечать напрямую. Пожар на чердаке и бомж, вот как все обстояло. И оно действительно как-то прошло мимо меня, но не из-за того, о чем ты думаешь». Тогда почему? Потому что в то время Лола трахалась с одним из наших сотрудников, и я сидел в глубоком кризисе. «Лола?» «Да, черт возьми!» «Послушай, Карл, мы с женой прошли через это, сейчас все в порядке. Но я охотно признаюсь тебе в том, что мог бы больше внимания уделить тому делу. Ладно, сойдемся на этом». Мерк встал и посмотрел на курительную трубку Антонсона, похожую на корабль, застрявший в пустыне. Скоро она вновь отправится в плавание, в рабочее время или после. Ах да, остановил его Антонсен, когда Карл уже находился в дверях. И еще кое-что. Помнишь, этим летом произошло убийство высотки в высотке и Я сказал тебе, что если ваше отделение плохо обойдется с ассистентом полиции с Самиром Гази, я надеру вам задницы. Я слышал, Самир возвращается к нам. Тут он взял трубку и слегка подтер ее. «Почему он это делает, не знаешь?» «Он сам мне ничего не говорил, но, насколько мне известно, Якобсон был им вполне доволен». «Самир?» «Не, я не в курсе. Я его довольно плохо знаю. Ну, ладно». «Тогда скажу тебе, что и в отделе А все удивлены. А вот я слышал, что тут каким-то образом замешан твой человек. Ты совсем-совсем не в курсе?» Карл задумался, почему тут должен быть как-то замешан асад? Он с первых дней старался держаться подальше от этого человека. Настала очередь Карла выпятить нижнюю губу. А почему непременно Асад? «Поспрашиваю, но я понятия не имею. Может, Самир просто захотел вернуться к лучшему в мире шефу? Как тебе такая идея?» Он подмигнул Антонсону. «Большой привет, Лоли!» Ир стояла на том же месте, где ее оставил Карл. Посреди подвального коридора... перед сделанной Розой гигантской копией письма из бутылки. Она замерла, приподняв одну ногу, как фламинго, в состоянии, близком к трансу. К ним как будто вернулась Роза, только по-другому одетая. Аж как-то не по себе. «Как дела с финансовой отчетностью из комитета?» — поинтересовался Карл. Ирса взглянула на него с отрешенным видом, почесывая лоб карандашом. Оставалось только догадываться, заметила ли она вообще его присутствие. Тогда Карл набрал побольше воздуха в легкие и снова попытался выдохнуть свой вопрос прямо ей на макушку. Это заставило женщину слегка вздрогнуть, но в целом ее реакция этим и ограничилась. В тот момент, когда он уже собирался отвернуться, пребывая в полном замешательстве, как ему поступить с этими в высшей степени странными «сестренками»? Да обрушиться на него все силы ада, черт возьми! Она, наконец, спокойно ответила, произнося отдельно каждое слово. Я неплохо играю в Скребл, разгадываю кроссворды, ребусы, справляюсь с IQ-тестами и судоку. У меня получается писать стихи и песни на конфирмацию, серебряную свадьбу, день рождения или в честь иной важной даты. Но вот тут произошла какая-то заминка. Она обернулась к Карлу. «Вы...» «Можете оставить меня в покое еще на какое-то время, чтобы я имела возможность поразмыслить над этим жутким письмом?» «Может ли он оставить ее в покое?» «Она провела тут столько времени, за которое можно было доехать до Редовре и вернуться обратно, и он все еще должен оставить ее в покое?» «Строго говоря, Ирси следует сложить все южные фрукты обратно в свою маленькую грязную сумку-тележку и в шотландском трепье». вместе с Волынкой и всем прочим барахлом. «Проваливать в Анлесе? Или откуда там она прикатила, черт ее возьми?» «Милая Ирса», — взял он себя в руки, — «Либо ты в течение ближайших 27 минут предоставишь мне эти ничтожные счета, снабженные пояснениями, либо я сейчас же любезно попрошу фрулизу с третьего этажа оформить тебе расчет за приблизительно 4 часа интенсивной работы, и в таком случае на пенсионные выплаты можешь не рассчитывать, ясно?» «Закрой рот». Извини за грубость, но прозвучало столько слов, она широко улыбнулась. «Кстати...» «Неужели я забыла сказать, как тебе идет эта рубашка? У Бродопита есть похожая». Карл опустил глаза на клетчатый кошмар из Квикли, вдруг почувствовав себя в этом подвале удивительно бесприютным. Он прошел в кабинет Ассада. Тот сидел, водрузив ноги на верхние ящики стола и прижимая к иссине черной щетине телефон. Перед ним лежали десять шариковых ручек, которых теперь естественно — Карл не считается в своих запасах, а под ними виднелись бумажки с какими-то именами, цифрами и арабскими каракулями. Асад говорил медленно, четко и удивительно чисто. Он излучал солидность и покой, в руке крепко держал крошечный картонный стаканчик с ароматным турецким кофе. Можно было вполне принять его за туристического агента из Анкары, которому только что удалось заказать огромный самолет для перевозки 35 нефтяных шейхов. Асад повернулся к Карлу и одарил его сдержанной улыбкой. Очевидно, его тоже требовалось оставить в покое. Настоящая эпидемия. Не устроит ли себе в связи с этим профилактический сон в офисном кресле? В таком случае можно было бы, сомкнув веки, просмотреть фильм о пожаре в Редовре и надеяться на то, что дело окажется раскрытым, как только веки распахнутся. Мёрк. как раз успел усесться в кресло и задрать ноги, когда его прекрасный, способствующий промедлению жизни план, был прерван голосом Лаурсона. «Карл, а у вас осталось что-нибудь от самой бутылки?» Карл заморгал. «Ах, от бутылки!» Перед его глазами мелькнул заляпанный жиром фартук Лаурсона, и он опустил ноги на пол. Да, если для тебя в понятии «что-нибудь» входят три с половиной тысячи осколков размером с муравья, то у меня их целый пакет. Он отыскал прозрачный пакет и поднял его на уровень глаз Лавурсона. «Ну что, по-твоему, это что-нибудь?» Тот кивнул и показал на один из осколков, чуть крупнее остальных, лежащий на самом дне. «Я только что разговаривал с Гильямом Дугласом, шотландским техником». Он посоветовал мне отыскать самый большой осколок бутылочного дна и провести ДНК-анализ крови, которая на нем осталась. Вот такой осколок. Ты сам видишь, на нем кровь. Карл уже собирался попросить у Лаурсона лупу, но все-таки смог увидеть кровь и без инструмента. Крови было немного, и она казалась совершенно разбавленной. Они что, не исследовали кровь? Нет. Он говорит, что они брали на анализ только фрагмент самого письма. И еще Дуглас сказал, чтобы мы особенно ни на что не рассчитывали. «Потому что?» «Потому что слишком скудный материал для взятия пробы и потому что прошло слишком много времени. А еще условия внутри бутылки и факт ее нахождения в морской воде крайне неблагоприятны для сохранения наследственного материала. Тепло, холод, возможная примесь соленой воды, меняющееся освещение — все говорит о том, что ДНК не сохранилась. А ДНК может изменяться, когда разрушается? Нет, она не меняется, только разрушается. Слишком много неблагоприятных факторов. Скорее всего, к сожалению, так оно и произошло. Карл посмотрел на крошечное пятнышко на осколке. А что, если анализ ДНК все-таки удастся провести? Что нам это даст? Мы ведь не сможем идентифицировать тело, потому что его нет в наличии. Мы не сможем сравнить полученный материал с материалом родственников. Где мы их возьмем? «Мы ведь даже не знаем, кто автор письма, так каким образом это нам поможет?» «Вероятно, удастся определить цвет кожи, волос, глаз. Разве это не помощь?» Карл кивнул. «Конечно, стоит попробовать». В отделении генной экспертизы Института криминологической медицины работали удивительные люди. Мерк это знал. Он как-то слышал доклад заместителя заведующего отделением. «Если кто-то и мог установить, что жертва являлась хромым шепелявым Гренландцем из стулля, то именно они...» «Забирай эту дрянь и отправляйся», — согласился Карл, хлопая Лаурсона по плечу. «Скоро я поднимусь к тебе за говяжьим филе». Лаурсон улыбнулся. «Тогда не забудь захватить его сам».